Брайт, я что-то не понимаю. Да кто он, чёрт побери, такой? В его второй спортивной сумке, которую я точно так же, как и первую собиралась выкинуть в мусорный ящик, было полно книг. Одна на немецком, два сборника поэзии, толстая книга какого-то Гасса и ещё несколько книжек в бумажной обложке. Об этих авторах я и вовсе никогда не слышала. Господи а ведь мне казалось, что я его знаю. Нет, мне, конечно, известно, что он какой-то университет закончил и диплом получил. У него даже есть майки, на которых это написано. Только я об этой стороне его жизни никогда не задумывалась. Для меня в наших отношениях важнее всего была та радость, которую нам дарило общение друг с другом. Ну и ещё, конечно, то, как мы занимались любовью и как хорошо он меня понимал. Когда мы с Букером танцевали в каком-нибудь клубе, на нас все поглядывали с откровенной завистью. А еще мы катались с друзьями на лодках и вместе проводили время на пляже. Но когда я нашла эти его книги, до меня вдруг дошло, как же на самом деле мало я о нем знаю. Оказывается, он был совсем другим человеком, чем мне казалось. Он много думал о разных таких вещах, которые никогда со мной не обсуждал. Правда, говорили-то мы в основном обо мне, но он всегда относился к моим рассказам очень серьёзно, без каких-то там шуточек или даже язвительности, которые были столь свойственны другим мужчинам. Тем мужчинам я была интересна только когда с ними кокетничала. А ещё, естественно, их собственные гениальные высказывания. И любая попытка хоть чуточку отойти от этого в ту или иную сторону — непременно приводило к разногласиям, спорам и разрыву отношений. Тем мужчинам я бы никогда не сумела описать своё детство так, как описала его Букеру. Впрочем, иногда и он всё же кое-что мне выдавал. Но, увы, никогда ничего личного, сокровенного. Его рассказы, скорее, напоминали довольно длинные и скучноватые лекции. Как-то раз, например, мы с ним валялись в шезлонгах на пляже и он вдруг стал рассказывать мне об истории снабжения водой за сушливой Калифорнией. Звучало немного занудно, но вообще-то я даже заинтересовалась, а потом всё-таки не выдержала и невольно уснула. Я понятия не имела, чем он занимается, пока я на работе, и никогда его об этом не спрашивала. Мне казалось, что я особенно нравлюсь ему тем, что никогда не сую нос в его дела, не расспрашиваю о прошлом, не ворчу и не придираюсь по мелочам. Но я действительно считала, что надо оставить ему его личную жизнь. Это и послужит доказательством моего к нему доверия и любви. Ведь мне дорог он сам, а не то, чем он занимается. Все мои приятельницы, представляя своего бойфренда, обязательно сообщают, что он юрист или художник или владелец клуба или брокер или кто-то ещё. Вот и получается, что их гораздо больше волнует, кем он работает, а не какой он. «Вот, Брайт, познакомься. Это Стив. Он адвокат в...» «Знаешь, я сейчас встречаюсь с тем самым очень известным кинопродюсером». «Знакомься, это Джой. Он сейчас исполняет обязанности руководителя фирмы». «Представляешь, мой бойфренд получил роль в знаменитом телешоу». «Хотя мне, конечно, всё равно не следовало так развешивать уши. То есть до такой степени доверять ему». Я ведь буквально всё про себя выболтала, а он так ничего толком о себе и не рассказал. В основном говорила я, а он внимательно слушал. А потом взял и бросил меня, ушёл, не сказав ни слова. Посмеялся надо мной, втоптал в грязь, прямо как София Хаксли. О браке ни он, ни я даже не заговаривали, но я и в самом деле считала, что наконец-то нашла того, кто мне нужен, и вдруг ты не та женщина. Уж таких-то слов я от него никак не ожидала. Почта, которую я не разбирала много дней, даже недель, и просто сваливала в корзину на столике у двери, уже начинала оттуда вываливаться. И я решила, что сперва попробую найти в холодильнике хоть что-нибудь съедобное, а потом посмотрю эту кучу корреспонденции. Содержимое корзины я вытряхнула на пол. Это были мольбы о денежных пожертвованиях, чуть ли не от каждого благотворительного учреждения в мире, бесчисленные обещания подарков и выгодных процентов от банков, рекламные предложения от различных магазинов и умирающих бизнесов. Среди всего этого спама нашлось только два действительно стоящих внимания письма. Одно от свитнес. «Привет, милая». А дальше знакомая чушь насчет того, что говорят ее доктора и прозрачный намек на потребность в деньгах. Второе письмо было адресовано Букеру Старберну. Его прислал некий Сальваторе Понти с 17-й улицы. Я вскрыла конверт и обнаружила в нём просроченный счёт за работу и напоминание о том, что его необходимо немедленно оплатить. 68 долларов. Некоторое время я раздумывала, как поступить. То ли выбросить послание в мусорную корзину, Или ли всё же съездить к мистеру Понти с 17-й улицы и выяснить, за какую именно работу он хочет получить 68 долларов. Но решиться на что-то конкретное я не успела. Снова зазвонил телефон. «Привет! Ну и как всё было?» — затарахтила Бруклин. «Как это когда? Да вчера вечером. Небось сказочно. Ты, надо сказать, была просто сногсшибательна. Как всегда, впрочем». По-моему, разговаривая со мной, Бруклин то ли что-то жевала, то ли прихлёбывала. Скорее всего, нечто бескалорийное, но богатое энергетически. В общем, какую-нибудь изысканную диетическую дрянь без вкусовых добавок и красителей. «По-моему, на этой вечеринке ты классно взбодрилась. Или нет?» «Да, конечно. Всё было отлично», — промямлила я. «Звучит несколько неуверенно. Так кем оказался тот классный парень, с которым ты ушла?» «Мистером Роджерсом или Суперменом?» «Как его, кстати, сказать, зовут?» Я подошла к прикроватному столику и заглянула в оставленную записку. «Его зовут Фил». Я назвала ей фамилию, но она мне ровным счётом ничего не говорила. «Ну и как он? Мы с Билли потом Крока поехали, и там...» «Бруклин, мне непременно нужно куда-нибудь выбраться. Куда угодно, только подальше отсюда». «Что? Прямо сейчас, что ли?» Мы ведь с тобой говорили об этом. Помнишь, я предлагала какой-нибудь круиз? Господи, до чего жалобно звучал мой голос. Говорили точно, но только после того, как ю отправит первую партию товара. Кстати, привезли образцы подарочных пакетов, а у ребят из отдела рекламы есть несколько классных идей насчёт... Бруклин ещё долго продолжала бы трещать, но я прервала её. Слушай, извини, но я попозже перезвоню, хорошо? У меня голова с похмелья трещит. «Ничего удивительного!» – захихикала Бруклин. Повесив трубку, я точно знала, что съезжу к этому мистеру Понти и выясню, в чем там дело.